Почему убегает счастье? Счастье можно потерять. Можно разбазарить. Можно не замечать, а потом отпугнуть. Так отпугнуть, что оно взвизгнет, убежит и никогда не вернется, хотя только что шло навстречу человеку, широко улыбаясь. Это образы, метафоры, но все понятно. На мероприятии одним из выступающих был психолог, который рассказывал, как найти пару. И одна девушка так хотела задать вопрос. Она стояла в очереди к сцене и вслух свой вопрос повторял другим. «Почему я не могу найти молодого человека? Что за проклятие на мне лежит? Никто даже не знакомится». Приятный молодой человек тоже стоял у кулис. Он работал на мероприятии. В костюме, с бейджиком, доброжелательный такой. Он девушке мягко сказал, что иногда нужно подождать свою любовь. Вот он ждет, например. Девушка очень грубо прорычала что-то вроде «Отвяжись, тебя не спрашивают». И нервно махнула рукой, почти замахнулась, волком взглянув на приятного юношу. Молодой человек испуганно отошел, а до девушки очередь не дошла. Другого выступающего пригласили уже. Так один человек стоял на крыльце своего магазина и ждал нового партнера. Ожидался выгодный контракт на хороший товар. Договор надо было обсудить, и в самый неподходящий момент приехал осел какой-то и машину припарковал там, где этот хозяин бизнеса запрещал парковать машины. Хозяин прыгнул с крыльца, как разъяренная горила и как заорал на водителя всякими словами. Вы уже догадались, что незадачливым водителем был новый партнер, с которым до этого только по телефону общались. Никакого договора не получилось. Возможный деловой партнер испугался. И уехал. Грубые и раздражительные люди отпугивают свое счастье. А злобленность и ругань счастью не нравятся. Кому охота служить грубияну? Да и не видит злобный человек счастье. Он погружен в гнев и злость, а это отнимает внимание. Такой человек и кошелек золотом пнет, чтобы не мешался под ногами. И доброго волшебника отругает последними словами, чтобы под ногами не путался. И возможного друга или хорошего работодателя оттолкнет раздражительностью и злостью. Счастье не любит злых и раздражительных. Боится и убегает подальше от тех, кто ругается, кричит, сердится, во всех видит врагов. Римляне говорили, что добрые Лары и Пенаты покидают злого скандального человека. А я думаю, что дело во внимании и в способности счастья радостно и тепло принять. Так что не отпугивайте счастье. Оно и так нечастый гость в нашей жизни и такой долгожданный.